День шестой. Сегодня удачный день. Наконец-таки я нашел Жорж. Он сидит в самом фешенебельном сумасшедшем доме, в хорошем и даже изысканном обществе. По крайней мере, я сам видел трех королей, нескольких принцев и даже одного бога. Какого, так и не разобрал. Была там и королева, впрочем, удивительно странная. Она почему-то носила усы, бороду и штаны. Если бы вы видели, как бедняга обрадовался мне. Он даже прослезился. Вот она, настоящая дружба. Что приятнее всего поразило меня, это то, что Жорж совершенно перестал меня бояться. Теперь он и гриф и весил со мною по-прежнему. Оказывается, по его словам, он вовсе не сумасшедший. Вышло колоссальное недоразумение, виною которому отчасти и я. Дело в том, что прислуга Жоржа, обеспокоенная его криками при наших предыдущих свиданиях, пригласила к нему доктора, которому Жорж откровенно и рассказал про мои появления и беседы с ним. Выслушав Жоржа, этот болван не нашел сделать ничего умнее, как усадить его в карету и увезти обманным образом вместо балета, как обещал, в сумасшедший дом. Теперь Жорж не может его равнодушно видеть, и преследует своими насмешками, а иногда даже и пинками. Впрочем, этот чудак относится ко всем его выходкам чрезвычайно добродушно и постоянно пичкает его лекарствами. Вчера поставил ему на затылок мушку, за что Жорж поклялся отомстить ему. Уже около часу весело и непринужденно болтали мы с Жоржем, и он громко хохотал над своими и моими приключениями, как вдруг, приложив палец к губам, Он с лукавой улыбкой кивнул на дверь. Оглянувшись, я увидел, что в нее просовывалась гладкая и блестящая, как бильярдный шар, лысая голова доктора, который, покачивая головой, внимательно прислушивался к громкому разговору и смеху Жоржа. Когда Жорж умолк, он совсем раскрыл дверь и вошел в комнату. — Ну, как вы себя сегодня чувствуете, мой друг? — ласково, с видимым сочувствием спросил он. — Благодарю вас. Я проходил тут мимо, слышу ваш веселый смех, вот и завернул на минутку. — Да, мы тут разболтались. Ах, простите, вы не знакомы? Дух моего друга — мой доктор. Я привстал и поклонился. — Очень приятно, — пробормотал доктор с довольно глупым видом, раскланиваясь мимо меня куда-то в пустой угол комнаты. — А давно вы беседуете? — Порядочно. Те — Те-те-те. «А где же ваша мушка?» «Кажется, за окном». «Вот и нехорошо, нехорошо, мой друг. Вот почему нам и хуже. Опять нас беспокоят духи». «Ну, давайте-ка я вам поставлю свеженькую». И доктор, вытащив из кармана какой-то сверток, начал рыться в нем, что-то отыскивая. «Слыхал?» — обратился ко мне с негодованием Жорж. «Опять мушку?» «Нет-нет, никогда!» Он страшно заволновался, зрачки его сузились и запрыгали. — О, осел, осел! — иступленно закричал он, в бешенстве сжимая кулаки. — Где, где осел? — торопливо оглядываясь, спросил доктор. — За дверью с неудержимым хохотом! — закричал Жорж, быстро повернув его и ловким ударом колено в спину, высаживая за дверь. Признаюсь, после исчезновения доктора Мы еще долго хохотались с Жоржем над этой ловкой проделкой. В это же свидание мы с ним и решили писать этот дневник. Во-первых, для того, чтобы пояснить докторам, в чем тут дело. Что Жорж совершенно здоров, и нечего его облепливать мушками. А во-вторых, как я уже говорил, в назидание потомству. Так как я не в состоянии держать в руках перо, то я диктовала а Жорж писал. Еще, будучи в пажеском корпусе, я получал всегда за сочинение высший балл, так что думаю, что этот дневник будет читаться довольно легко. Правда, сочинение писал мне, собственно говоря, брат-студент, но все равно ведь и теперь пишу не я сама Жорж.